Мошенники. Тараканов сколько было, столько и есть. Зато заставили 600 франков им отстегнуть. Десять. Я люблю тебя, Элен. Жду тебя сегодня вечером в танцующем коте. Подпись Бернар. 11 Лето. Опять было паршивая а уже сентябрь 12 местному мяснику вчерашнее мясо просто тухлятина и это уже третий раз за неделю 13 жан крестов вернись 14 легавая сволочи и придурки 15.